Настал тот час, когда девушка должна сделать это. Осуществить свой план и бежать. Ночь была ясной и звездной, что было только на руку. За окном тишина и полная темнота. Быстро встав с постели, Света обула удачно оставленную обувь, закинула в карман заранее приготовленные лекарства и тихо вышла. Осторожно! Так, чтобы дверь не заскрипела, она закрыла свою комнату и осмотрелась. Маленький светильник горел в небольшой прихожей, давая достаточно света. Света за все дни пребывания в этом доме прекрасно запомнила расположение мебели. А это значит, что она спокойно может дойти до двери, не задев ничего по пути. Сделав несколько неуверенных шагов, девушка замерла, Остановилась и посмотрела на закрытую дверь комнаты Валеры. Ох, если бы он сейчас вышел, то... Что? Все бы рассказала, и будь что будет. Она дала ему и себе ровно минуту, надеясь на чудо, которое не случилось. Глубоко вздохнув... Выравнивая пульс и убеждая, в который раз сердце, что так надо, она двинулась к выходу. И вот до двери рукой подать можно уже повернуть ключ в замке и выйти, но случилось то, чего Света никак не ожидала. Карат тихо подошел со спины и легко ухватил зубами за ее штанину, оттягивая девушку назад. Еле сдержав невольный вскрик, Света повернулась и выдохнула. Мастив сел напротив и немного нагнул голову, словно спрашивая, куда она собралась. Девушка улыбнулась, поглазила Карат по голове и приложила палец к губам. — Карат, умничка, мне надо уйти. Пожалуйста, веди себя тихо, — прошептала она, и, словно поняв, о чем просит девушка, Карат вильнул хвостом. — Спасибо. Я буду скучать по тебе, малыш. Света снова повернулась к двери и уже дотронулась до замка, как пес опять ухватил ее за штанину и стал оттаскивать. Света невольно хмыкнула и нагнулась к нему, взяв его морду в свои ладошки. — Каратик, ну, пожалуйста, помоги мне. Ему угрожает опасность. Я должна уйти. Пёс снова вильнул хвостом, а потом пару раз громко гавкнул. В этот момент девушке показалось, что сердце остановилось. Она отпустила пса и посмотрела на дверь Валериной комнаты. Но она не открылась, и тогда Света выдохнула. Больше не обращая внимания на пса, веря, что он ей не станет вредить, она все же открыла замок. а за ним распахнула дверь. Вот так, не попрощавшись, девушка замерла в дверном проеме, спиной чувствуя чье-то присутствие, боясь повернуться и подтвердить свои догадки. Карат выскочил в открытую дверь и сел перед ней, преграждая дорогу. Теперь было точно ясно, что за спиной стоит Валера — и ее план провалился. Света медленно повернулась от его хмурого взгляда, все внутри сжалось, боль пронзила сердечную мышцу, и она стала медленно опускаться на пол, не в силах держать рвущиеся наружу слезы. Зачем, Свет? Валера в несколько шагов преодолел расстояние между ними и села рядом. Беря ее руку в свою, ужасаясь, насколько она холодна, посмотри на меня, прошу. Другой рукой он легонько приподнял подбородок к девушке и заглянул в мокрые глаза, пытаясь прочитать ответ. Света лишь всхлипнула и опустила взгляд на его губы, в попытке понять все, что он ей говорит. Что случилось? что ты решил избежать в таком состоянии в ночь. — Мне надо уйти. Прошу. Моляю, отпусти. Я должна. Ты не понимаешь. — Ты права, я ни хрена не понимаю. — Почему? Она вздернула подбородок, вытерла глаза, а потом жестко ответила. — Какая разница? Ты все равно мне не поверишь. От такого заявления брови медведя поползли вверх. Но он не собирался сдаваться. Это не в его правилах. Он вытрясет всю правду не кнутом, так пряником. Но она все расскажет. «А ты начни, и я решу». «Я не могу! Это будет шок для тебя. Ты все равно не поверишь. Мне лучше уйти. Так вы будете в безопасности». Света попыталась встать, но Валера схватил ее за руку и удержал на месте. Только сейчас она обратила внимание, что он сидит с ней рядом на полу возле открытой двери, откуда веет ночным холодным воздухом, в одних боксерах и даже не ежица. Обвеля быстрым взглядом его голую грудь, руки... Она не решилась посмотреть ниже, словно маленькая девочка, залилась краской и немного отвернулась. Валера ждал, понимая, что его терпение на исходе, и если она сейчас не ответит, то придется применить пытки. Он начнет с пряника. «Твой друг, который был утром...» — Как же тяжело говорить правду, заранее зная, что тебе не поверят. Света начала на свой страх и риск, прекрасно понимая, что он не отпустит. Решимость во всем его облике, в глазах, — говорили ей об этом, — теперь назад дороги нет. — Тунгус! Толя! Валера кивнул, мол, я понял, о ком ты Света глубоко вздохнула, нервно провела по волосам рукой и выпалила. «Он с ними, Валер! Он все знает и сказал, что убьет вас, если я не поеду с ним и не отдам эти чертовы файлы!» «Ну вот», — сказала. Только легче не стало. Валера нахмурился, качая головой, переваривая каждое сказанное слово девушки. — Нет, это бред какой-то. Потом он улыбнулся и спросил. Он написал это, дополнив вопрос жестом пишущей руки? — Или сказал? — Нет, сказал, схватив меня за горло. Света нагнула голову и откинула волосы, показывая пару небольших синяков возле левого уха. Они словно два пятнышка темнели на белой коже, как два маячка притягивали его в взор, говоря, «Вот смотри, нас тут вчера не было». Валера как завороженный смотрел на синяки и с каждой секундой все сильнее сжимал кулаки понимая, что правда сейчас его медленно убивает. «Сука!» Света словно услышала его и отшатнулась, а когда увидела его лицо, невольно сжалась, впервые испытывая что-то похожее на страх. — Прости меня, я не хочу, чтобы вы пострадали. Он угрожал тебе и Соне. Нервная дрожь прошла по телу девушки, поднимаясь к голове, обхватывая ее жестким обручем и усиливая шум в ушах. а За ним неизменно должна прийти боль в висках. Света схватилась за голову, крепко сжимая зубы, не позволяя боли поглотить себя, сделать еще слабее. Слезы снова потекли по щекам, но ей уже было все равно — Девушка смотрела на мужчину и видела шок в его глазах. Боль, понимание правды. Убью, тварь! Валера со всей силы ударил по полу кулаком, не замечая, как боль пронзила руку, как стала подниматься к плечу. Злость и гнев, и чувство предательства сковали сердце железными тисками. Блядь, да как Так! Света немного отползла от него, всем телом ощущая его состояние, боясь, что это все сейчас обрушится на нее. Но медведь быстро встал, подхватил ее на руки и понес в свою спальню, крепко прижимая к себе. «Валера, не надо! Пожалуйста, отпустил! Дай уйти!» Последняя попытка с треском провалилась, когда мужчина положил ее на свою кровать, включил свет и, нагнувшись к ней, выдохнул в лицо. — Ты никуда не уйдешь, расскажешь все слово в слово. Он быстро вышел из комнаты, а когда вернулся, то держал в руках стакан воды и альбом с ручкой. Протянув ей воду, Валера быстро написал. «Расскажи слово в слово, что именно он сказал!» Света достала таблетки из кармана, закинула одну в рот и быстро запила, потом прочитала и быстро рассказала. «Гандон! Вот, сука, откуда у тебя новая машина?» Падла продажная, стилицы как шлюха под ними. Валера мерил комнату шагами, обдумывая услышанное. Нет, он не боялся за себя. Знал, что в честной схватке спокойно переломает хребет Тунгусу. Но тот замахнулся на слабых, на его женщин, на Соню и Белку. А это кардинально все меняло. Его передернуло от мысли, как он, ничего не зная, сегодня спокойно отпустил дочку с бывшим сослуживцем. Блядство! Девушка молча смотрела, как он мечется по комнате, словно опасный и грозный зверюга. Сейчас он был другим. Его реакция вызывала страх, непонимание, но она знала, что вся его ярость направлена не на нее. Где-то глубоко сидела убежденность, что он не причинит ей вреда. Значит, сделаем так. Валера подскочил к кровати, схватил альбом и быстро написал свой план, четко расписав, какую роль сыграет она и что именно ей говорить. А остальное он берет на себя. Девушке ничего не оставалось, как согласиться, зная, что другого варианта нет. Валера довольно фыркнул, потер руки, а потом выключил свет, лег с ней рядом и притянул в свои медвежьи объятия.